4. Вечеринка Теперь приглашаем читателя в Осиенду дель Кормильо через два дня после несостоявшегося объяснения Дона Тарибио с Донной Гермосой. Восемь часов вечера в гостиной возле жаровни сидели Дон Педро и его дочь. В этой изящно меблированной на французский манер гостиной иностранец неизменно ощутил бы себя оказавшимся где-нибудь в Сен-Жерменском предместе. Те же великолепные обои, тот же изысканный вкус во всем, вплоть до рояля Эрара с партитурами опер, исполняемых в Париже, и творений новомодных романистов и поэтов. как бы служили доказательством того, что здесь не чужды интереса к последним достижениям европейской культуры. Тут все дышало Францией и Парижем. Только серебряная жаровня, заправленная оливковым маслом, была истинно мексиканской. Люстры с розовыми восковыми свечами дополняли изящество Этого великолепного приюта Донна Гермоса была в обычном платье Придававшим ей особое очарование Она курила Маисовую пахитоску Беседуя с отцом Да, заметила она, между прочим В Президио поступили прелестные птички Ну и что же, малышка «Мне кажется, милый папочка сегодня не особенно любезен», — сказала она тоном избалованного ребенка. «И чего это вы сделали такое заключение, сеньорит?» — улыбнулся Дон Педро. «Неужели вы решили?» — воскликнула она, подпрыгнув от радости в кресле и хлопая в ладоши. «Вы решили купить тебе птиц». Завтра у тебя появятся попугаи, кардиналы, калибри и другие. Более 400 птиц, неблагодарная негодница. Ах, как вы добры, папа! И как я вас люблю!» Она бросилась на шею Дону Педро и принялась осыпать его поцелуями. «Ну хватит, хватит, глупышка! Этак ты задушишь меня в своих объятиях!» «Как отблагодарить вас за такую предупредительность?» «Бедная малютка», — печально сказал он, — «мне некого любить, кроме тебя». «Скажите обожать, добрейший папа. Вы ведь меня обожаете, а я вас люблю всеми силами души». «Однако», — продолжил Дон Педро тоном легкого упрека, — «Ты не боишься меня тревожить!» «Я?» — взволнованно воскликнула Гермоса. «Да ты!» — сказал Дон Педро, с улыбкой грозя ей пальцем. «Ты от меня скрываешь что-то?» «Папа!» — прошептала она, прерывающимся от волнения голосом. «Дочь моя! Глаза отца!» Способна читать в сердце шестнадцатилетней девушки Вот уже несколько дней с тобой происходит что-то необычное Ты постоянно чем-то озабочена Это правда, папа О ком же ты думаешь, девочка? О Доне Торибио Квероге, папа а, -а, а Верно, потому что ты его любишь? Донна Гермоса приняла серьезный вид И, приложив руку к сердцу, сказала «Нет, я ошиблась, папа Я не люблю Дона Торибио Кверога Однако он постоянно занимает мои мысли Почему, не умею сказать После его возвращения из Европы В нем произошла какая-то перемена Какая именно, я не могу понять Мне кажется, что это уже не тот человек, с которым я вместе росла. Его взгляд настораживает меня, Голос вызывает какое-то болезненное ощущение. Конечно, он красив, манера его изысканна и благородны, Все в нем свидетельствует о знатном происхождении, Но вместе с тем в нем есть нечто леденящее душу, и внушающее мне непреодолимое отвращение. «Романтическая фантазия», — улыбнулся Дон Педро. «Смейтесь, смейтесь надо мною. Но хотите, чтобы я была откровенна с вами до конца?» — спросила она дрожащим голосом. «Конечно, дитя мое. У меня такое предчувствие, что этот человек принесет мне несчастье. «Дитя моё возразил Дон Педро, целуя ее в лоб. «Ну, какое несчастье он может тебе принести?» «Не знаю, папа, но я боюсь». «Хочешь, я откажу ему от дома?» «Это может только приблизить несчастье, угрожающее мне». «Полно! Ты изнеженный ребенок, поэтому придумываешь себе всякие страхи, Которые проистекают исключительно от твоей любви к кузену Единственное средство Возвратить тебе спокойствие Состоит в том Чтобы ты как можно скорее обвенчалась с ним И я намерен устроить это В самое ближайшее время Дона Гермоса печально покачала головой Потупила глаза Но промолчала Отец совершенно не понял смысла сказанных ею слов, а значит, и убедить его в ее правоте будет невозможно. В эту минуту Пион доложил о Доне Тарибио Квероге. Молодой человек был одет по последней парижской моде. Когда он вошел в гостиную, отец и дочь невольно вздрогнули, Первый, несомненно, от радости, Вторая, от страха. Дон Торибио приблизился к Донне Гермосе И, изящно поклонившись, Вручил ей изысканный букет. Она поблагодарила его с небрежной улыбкой, Взяла букет и равнодушно положила на столик. Вскоре доложили о прибытии коменданта дона Хосе Калабриса со всей его группой, еще о нескольких семействах. Всего гостей было человек 20, и среди них дон Эстебан Диас и дон Фернандо Кариль. В изящном кабальеро, появившемся в сопровождении мажордома, было совершенно невозможно узнать смелого лесного наездника, страшного охотника за пчелами, который несколько дней назад оказал неоценимую услугу Дону Педро и его дочери. Его безукоризненные манеры, изысканное платье, словом, ничто не вызывало подозрений, или лучше сказать, не допускало их. «Мы говорили выше, что Дон Фернандо Кариль, при всей окружавшей его таинственности, был хорошо известен в высших кругах местного общества и с присущим мексиканцам гостеприимством был принят в самых почтенных домах. Поэтому в том, что он появился в Осиенде дель Кормилио, не было ничего удивительного». однако Поскольку Дон Фернандо долго не показывался на людях, его появление в доме Дона Педро невольно привлекло внимание гостей. Войдя в гостиную, Дон Фернандо подошел к Донне Гермосе, низко поклонился и почтительно подал ей цветок, который держал в руке. «Синьорита!» — сказал он, стараясь подавить охватившее его волнение. — Соблаговолите принять этот скромный цветок, который растет только в пустыне. Девушка невольно вздрогнула при звуке его голоса, показавшегося ей знакомым. Густой румянец залил ее лицо и, не смея встретиться с ним глазами, Она бережно взяла цветок дрожащей рукой и приколола его к груди, чуть слышно прошептав при этом. «Все, что из пустыни, мне чрезвычайно дорого». Мало-помалу гости оживились, завязалась беседа. Эта мимолетная сценка осталась незамеченной никем, кроме Дона Тарибио, который безошибочно угадал в Доне Фернандо своего соперника. Обратившись к случайно оказавшемуся рядом Дону стебану он тихо, но достаточно внятно, для того чтобы услышали все присутствующие, сказал «Интересно, какой волшебный ключ открывает этому человеку двери благородных домов, «Куда его никто не приглашал?» «Спросите у него», — сухо ответил Дон Эстебан. «Вероятно, он сможет удовлетворить ваше любопытство». «Я не примену воспользоваться вашим советом, сеньор», — сказал надменным тоном Дон Тарибио. «Это совершенно бесполезно, кабальеро. Я слышал, что вы сказали». Почтительным тоном, но с ироничной улыбкой Проговорил Дон Фернандо, вежливо поклонившись Все голоса разом смолкли Воцарилась мертвая тишина Взоры всех присутствующих были прикованы к молодым людям Донна Гермоса побледнела и с мольбой взглянула на отца Дон Педро решительно поднялся и, став между молодыми людьми, сказал «Это что значит, Кабальеро?» «Дон Тарибио, разве таким манером вы обучались в Европе? Или вы сочли мой дом подходящим местом для демонстрации вашей ненависти? По какому праву вы считаете для себя возможным, Выражать неудовольствие по поводу присутствия здесь моего гостя. Пока еще, если я не ошибаюсь, вы не стали моим зятем. Я вправе принимать в своем доме кого захочу. Даже разбойника, если вам заблагорассудится, злобно сказал Дон Тарибио с нарочитым церемонным поклоном. Дон Фернандо готов был броситься на наглеца, но удержался. — Пусть Дон Тарибио объяснится яснее, — сказал он спокойным голосом. — А кто виноват, кабальеро, что я вынужден говорить загадками? — Вы сами создаете вокруг себя таинственность. — Довольно, кабальеро! — вскричал Дон Педро. Дальнейшее продолжение разговора об этом Будет для меня смертельным оскорблением Молодые люди почтительно поклонились И отошли друг от друга Обменявшись, однако, зловещими взглядами Но, полковник, продолжал Дон Педро Обратившись к коменданту чтобы загладить впечатление, произведенное этой неприятной ссорой. «Какие известия из Киюда? По-прежнему ли спокойно Мексика?» «Наш великий Санта-Анна», — ответил полковник, с трудом переводя дух в своем тесном мундире, «опять разбил дерзкого генерала, осмелившегося взбунтоваться против него». «Слава Богу!» «Может быть, это приведет к установлению спокойствия, в котором так нуждается торговля?» «Да», — заметил один богатый осиендер, сосед Дона педра «Сообщение стало столь затруднительным с некоторых пор, что невозможно переправить никакой груз». «Что, опять краснокожие зашевелились?» — встревоженно спросил находившийся среди гостей торговец. «Да нет!» — перебил его комендант. «Никакой опасности не существует! Они получили такой жестокий урок, что теперь долго еще будут помнить!» Едва заметная улыбка тронула губы Дона Фернандо. — Вы забываете тигровую кошку и его сообщников, — сказал он. — О, тигровая кошка-разбойник, — живостью отозвался полковник. — Сейчас правительство готовится к грандиозной операции против него, чтобы раз и навсегда покончить с этой шайкой разбойников. — Прекрасно придумано, — заметил Дон Тарибио с многозначительной усмешкой. Давно пора очистить границу от населяющих ее негодяев. — Я совершенно с этим согласен, — спокойно сказал Дон Фернандо, улыбнувшись с тем же многозначительным видом. — Неужели вы думаете, что индейцы способны серьезно опустошить провинцию? — спросил торговец. — Хм. «На грознокожих существует явно ошибочное мнение. По-моему, это довольно жалкие существа», — с важным видом изрек Дон Антонио. Дон Фернандо опять улыбнулся одновременно горькой и зловещей улыбкой. «Сеньор комендант», — сказал он, — «вы совершенно правы, «Я думаю, индейцы поступят благоразумно, если будут обретаться в своих селениях, иначе им не миновать беды». «Вот именно!» — воскликнул комендант. «Сеньорита!» — сказал Дон Тарибио, обратившись к Донне Гермусе. «Можно ли вас попросить спеть нам эту восхитительную арию из черного домино?» которое вы исполнили с таким совершенством несколько дней назад. Девушка из-под своих бархатных ресниц бросила быстрый взгляд на Дона Фернандо и прочитала в устремленных на нее глазах безмолвную, но страстную просьбу. Тогда, не колеблясь, она села за фортепиано и чистым, сочным голосом Пропела арию из третьего акта. «В Париже я слышал эту арию в исполнении госпожи Дамуро, и мне трудно сказать, чье исполнение лучше, ее или ваше», сказал Дон Тарибио, любезно кланяясь Донни Гермосе. «Кузен», — ответила она, — «Сразу видно, что вы слишком долго жили во Франции». «Почему это, сеньорита?» «Потому что...» — язвительно ответила она с улыбкой. «Вы вернулись оттуда льстецом». «Браво!» — воскликнул тучный комендант, рассмеявшись. «Видите, Дон Торибио, наши креолки не уступят парижанкам в находчивости». «Безусловно, полковник». — ответил тот. — Но я возьму реванш, будьте покойны! — добавил он загадочным тон. Он бросил на Дону Гермосу и Дона Фернандо, сидевших рядом, взгляд, от которого девушка невольно задрожал. — Дон Фернандо и вы, господа! — обратился комендант к присутствующим. — Я надеюсь, что завтра вы будете присутствовать... на благодарственном молебне в честь нашего Санта Анны. Я непременно воспользуюсь такой возможностью, ответил Дон Фернандо, вежливо поклонившись. Другие ответили также. А меня вы извините, полковник, сказал Дон Тарибио. Я сегодня вечером уезжаю. Как? удивился Дон Педро. «Вы уезжаете?» «Да, сеньор Дон Педро. Я вынужден ехать почти тотчас, как откланяюсь вам». «Какое странное и неожиданное решение». «Куда же вы едете?» «Извините, но я сохраню в тайне цель путешествия. Я так же, как другие, желаю окружить таинственностью все свои поездки». «Вот как». Дон Педро был явно раздосадован. «Долго ли вы намерены отсутствовать?» «Надеюсь, что нет. Однако с уверенностью утверждать не смею». «Тем лучше. Возвращайтесь как можно скорее. Вы знаете, что ваше возвращение всех здесь обрадует». Многозначительно закончил Дон Педро. «Как знать!» — прошептал Дон Тарибио сквозь зубы. Дону Гермосу зловещий том Дона Тарибио поверг в ужас. Пока Дон Педро и его родственник обменивались этими фразами, девушка шепнула на ухо Дону Эстебану. «Завтра после молебна, брат, я хочу говорить с вами у моей кормилицы». «Со мною или с моим другом?» — поинтересовался дон Эстебан. «С обоими». Молодые люди возвращались домой радостными. Дон Фернандо теперь был уверен, что донна Гермоса узнала его. Гости один за другим попрощались с хозяевами, а дон Тарибио Кверога задержался. «Кузина». сказал он тихим и взволнованным голосом, обратившись к Донне Гермосе перед тем, как проститься с ней. Я иду туда, где буду подвергаться большим опасностям. Могу ли я надеяться, что вы в ваших молитвах удостоите меня упоминания?» Гермоса посмотрела на него, и с резкостью вовсе ей не свойственной ответила. — Кузен, я не могу молиться за успех предприятия, цель которого мне неизвестна. — Благодарю за откровенность, сеньорита, — холодно отозвался он. — Я не забуду ваших слов. — Итак, вы действительно едете до Торибио? — заговорил Вернувшийся к молодым людям Дон Педро. «В сию же минуту, все готово у меня к отъезду». «Ну, счастливого пути! Надеюсь, вы дадите знать о себе». «Да-да», — каким-то странным тоном сказал он. «Вы скоро обо мне услышите». «Прощайте!» «Что происходит с твоим кузеном, дочь моя?» — просил Дон Педро, как только они остались одни. — Как странно, он держался. Дон Нагермоса не успела ответить, так как отворилась дверь, и вошедший слуга доложил. — Управляющий Осиен де Лас-Нориас желает говорить по важному делу с сеньором Доном Педро де Луна. — Вели войти, — приказал Дон Педро. Дон Торибио покинул дом Дона Педро в чрезвычайном волнении. Выйдя из дома, он остановился и бросил зловещий взгляд на окно гостиной, в котором мелькал силуэт Донна Гермоса. — Гордячка! — злобно прошипел он. — Я ненавижу тебя так же сильно, как прежде любил. Я не замедлю строго наказать тебя... «За твое пренебрежение ко мне!» Закутавшись в плащ, он быстрыми шагами направился во двор за своей лошадью. Там слуга уже держал ее наготове. Молодой человек взял у него поводья, бросил ему пиастер, вскочил в седло и поскакал. «Что это сделалось с молодым барином?» — удивился пион. «Он!» Как будто сошел с ума Он как улепетывает донтарибио из Осиенде Поскакал прямо в Президио Сан-Лукар Он ехал уже приблизительно четверть часа Как вдруг на повороте дороги Лошадь его испуганно встала на дыбы И прижала уши В пяти шагах он увидел Высокого всадника на вороном коне Преградившего ему путь Дон Торибио взвел курок пистолета и крикнул «Эй! Давай направо или влево?» не туда, ни сюда», — Дон Торибио Кверога Холодно ответил незнакомец «Я должен с вами говорить В такой поздний час и в таком месте Весьма странное желание» с усмешкой возразил дон Тарибио Я не могу выбирать ни времени ни места. Вы получили сегодня записку без подписи. получил дон Тарибио ударил себя по лбу. В этой записке мне предлагали сообщить вам с живостью подхватил незнакомец то, что в эту минуту вам очень важно знать. Именно это и говорилось в записке. Это я прислал ее вам. Вот как? Да. Я готов удовлетворить ваше любопытство, но для этого вы должны следовать за мною. А зачем мне узнавать? Может быть, лучше мне этого не знать? Как вам угодно. Я не принуждаю вас. Каждый волен поступить... как ему заблагорассудится. Если вы предпочитаете проглотить нанесенное вам оскорбление, мне нечего возразить вам на это. Слова эти были сказаны с таким сарказмом, что Дон Тарибио невольно вздрогнул. «Вы действительно предлагаете мне прибегнуть к мести?» — спросил он голосом, прерывающимся от ярости, которая кипела у него в сердце. — Вы сами это решите, если пойдете со мной. — Демон ты или кто другой, черт побери! Поезжай! Я последую за тобой даже в ад! — Хорошо, — сказал незнакомец со зловещим хохотом.